Со спутниками установлены. Через 8 километров Возьмите левее Мне заебись, я ужален Ветер не ветер, моросит Мне заебись, я ужален Юра привален в аванс лид. Юра привален как надо Привален на твердую пять Привален на дне оврага Овраг на Google Maps, видать Юры нету, ветер не ветер В слит, я ужален, моросит Прет жирно, папки в свитере Свитер, как колобок морозит Тачки понял передок Ебошу по навигатору на север Дело сделано смело, я в форме Мне заебись, То Юрин деверь Как я их всех, и это, бля, норма Бациллы. В рот они все ебись, прёт жирно, в тачке тупо морозят Подсоканы окна, краем зацепили Ваван слит, на север моросит Дело сделал, Юра, нет, забыли Кто его деверь, сегодня фартит Бабки в свитере, мне на север Свитер пристёгнут, как пузырь Вспомнил, кто Юрин деверь Деверь ФСБшный упырь Морозят, на дверь Ловешек в свитере 7 кило Мне заебись, все еще моросит Вес евро крупными, це мило Семь кило в одно рыло, в аванс лир. Сосите Бацилла, королевский гамбит Контроль скорости Сосите бациллы, королевский гамбит Вы превысили допустимую скорость Говорил мне, батяня, ты ноль Сиди тихо, держи линчец, Но стоит ужалиться, и я король А отпускает то принц, то нищий Теперь мне осталось шкериться Найдут от месяца максимум год Я это знаю, хотя мне не верится Будут пытать, а потом в расход Переть перестала потряхивает Я проернулся, как цыпа, как муда Морозит, кишки перехватывает Пост ДПС, ох ты бля, паскуды Мне не заебись, пост ДПС, машут надежда нужна обязательно. Как гашек, если что, есть калаш, еду дальше. Ну хуя стрелять, охуели, я 13-летний мальчик. со спутниками